Александр Николаевич Островский. «Поздняя любовь». Сцены из жизни захолустья в четырех действиях. Действие первое. Лица. Фелицата Антоновна Шаблова, хозяйка небольшого деревянного дома. Герасим Порфирич Маргаритов, адвокат из отставных чиновников, старик благообразной наружности. Людмила, его дочь, немолодая девушка. Все движения ее скромные и медленные, одета очень чисто, но без претензий. Дармидонт младший сын Шабловой, в писарях у Маргаритова. Ануфрий Потапоч Дороднов, купец средних лет. Бедная, потемневшая от времени комната в доме Шабловой. На правой стороне от зрителей – Две узкие однопольные двери, ближайшая в комнату Людмилы, а следующая в комнату Шабловой. Между дверями извращаты зеркало голландской печи с топкой. В задней стене, к правому углу, дверь в комнату Маргаритова. В левом растворенная дверь в темную переднюю, в которой видно начало лестницы, ведущей в мезонин, где помещаются сыновья Шабловой. Между дверями старинный комод с стеклянным шкафчиком для посуды. На левой стороне два небольших окна. В простенке между ними старинное зеркало, по сторонам которого две тусклые картинки в бумажных рамках. Под зеркалом большой стол простого дерева. Мебель сборная. Стулья разного вида и величины. С правой стороны, ближе к авансцене, старое полуободранное вольтеровское кресло. «Осенние сумерки». В комнате темно.